Глава 23 «Где Эль-Рей?» Телек стоит на пристани, пустая, готовая к погрузке, но место Эль-Рей занимает конь, которого они прежде не видели, черный мерин с белым пятном на лбу. Когда мальчик подходит слишком близко, новый конь нервно зыркает и бьет копытом. «Эй!» — Альвара окликает возницу, спящего на облучке. «Где большая кобыла?» — Малец пришел ее повидать. «Свалилась с конским гриппом!» «Ее зовут Эль-Рей», говорит мальчик. «Он не кобыла. Можно мы его навестим?» Альвара и Возница обмениваются настороженными взглядами. «Эль-Рей в конюшнях отдыхает», — говорит Альвара. «Лошадиный врач даст ему лекарство. Навестим его когда-нибудь, когда он поправится». «Я хочу видеть его прямо сейчас. Я могу его полечить», — вмешивается он с Симон. «Не сейчас, мой мальчик. Давай сначала поговорим с Инессой, может, втроем съездим в конюшне завтра» а — Лучше подождать несколько дней, — говорит Альвара, и поглядывает на него непонятно. — Пусть эль как следует поправляется. Конский грипп — скверная штука, хуже человеческого. Когда болеешь конским гриппом, нужен покой и отдых, а не посетители. — Посетители нужны, — говорит мальчик, — я ему нужен, я его друг. Альвара отвозит Симона в сторону. — Лучше бы не привозить пацана в конюшне, — говорит он, и по-прежнему, не видя понимания, добавляет. — Кобыла старая, дни ее сочтены. «Альвар только получил сообщение от лошадиного врача», — докладывает он мальчику. «Они решили отправить Элижея на лошадиную ферму, чтобы он быстрее поправлялся». «Что такое лошадиная ферма?» «Лошадиная ферма — это такое место, где рождаются маленькие лошадки и отдыхают старые». «Можно нам туда?» «Лошадиная ферма далеко от города, и я точно не знаю, где именно, но виду справки». В четыре часа дня грузчики завершают работу, а мальчика нигде не видать, — «Он уехал с последней погрузкой», — говорит один из работников. «Я думал, ты знаешь». Он тут же отправляется с летом. Когда добирается до склада, солнце уже садится. На складе никого, громадные ворота закрыты, сердце у него колосится. Он ищет мальчика. Находит его посреди склада, на погрузочной платформе. Мальчик сидит на корточках рядом с телом Эльрея, гладит по голове отгоняет мух. Крепкий кожаный ремень все еще у кобылы под брюхом. Он забирается на платформу. «Бедный, бедный Эль-Рэй!» — бормучит он. Потом замечает запекавшуюся в ухе лошади кровь и темную дыру от пули. Над ней и затыкается. «Все хорошо!» — говорит мальчик. «Он через три дня поправится!» «Это тебе врач сказал?» Мальчик качает головой. «Эль-Рэй!» «Эль-Рэй тебе сам сказал? Через три дня?» Мальчик кивает. «Но это не просто конский гриб, мой мальчик. Ты сам наверняка видишь. Его застрелили из ружья, милосердно. Он, скорее всего, мучился». Он мучился, и они решили ему помочь, облегчить боль. Он не выздоровеет, он умер. «Нет, не умер». У мальчика по щекам текут слезы. «Он поедет на лошадиную ферму и там поправится». «Ты же сам сказал». «Он поедет на лошадиную ферму, да, но а, не, не на ту лошадиную ферму. Он поедет на другую, в другой мир. Там ему не придется носить сбруи таскать тяжелые вазы. Он будет бегать по полям на солнышке и есть лютики». «Неправда, он поедет на лошадиную ферму и там поправится. Они положат его в телегу и отвезут на лошадиную ферму». Мальчик наклоняется и прижимается губами к широкой лошадиной ноздри, а он поспешно хватает мальчика за руку и оттаскивает его. а «Не надо, это негигиенично, ты заболеешь». Мальчик вырывается, рыдает в голос. «Я его спасу!» — кричит он сквозь слезы. «Я хочу, чтобы он жил! Он мой друг!» Он крепко держит мальчика, тот бьется в его объятиях. Мой драгоценный ребенок. Иногда те, кого мы любим, умирают, и ничего тут не поделаешь. Остается только ждать того дня, когда мы опять будем вместе. «Я хочу сделать так, чтобы он дышал», — рыдает мальчик. «Он конь, он слишком большой, чтобы ты мог вдохнуть в него жизнь. Когда ты можешь в него дышать?» «Ничего не выйдет, у меня нет такого дыхания, у меня нет дыхания жизни. Мне остается только грустить, остается только скорбеть и помочь себе в скорби». А теперь давай-ка, пока не стемнело, пойдём на реку и поищем цветов положить на Элерея, а? Ему понравилось. Он был нежный конь, хоть и великан. Ему понравится ехать на лошадиную ферму в цветочном венке на шее. Он отвлекает мальчика от мёртвого тела, ведёт к берегу реки, помогает нарвать цветов и сплести из них гирлянду. Они возвращаются. Мальчик укладывает гирлянду поверх мёртвых неподвижных глаз. «Ну вот», — говорит он, — «теперь пора оставить Эль-Рея. У него впереди долгий путь до самой лошадиной фермы. Там на него посмотрят другие лошади, а у него корона из цветов», — говорит он. «И все они скажут, он там, откуда приехал, наверное, был царем. Это он, великий Эль-Рей, о котором мы слыхали, друг Давида». Мальчик берет его за руку, они бредут по тропе к порту под восходящей полной луной. «Как ты думаешь, Эль-Рей уже встает?» — спрашивает мальчик. Встаёт, отряхивается, ржёт, как он это обычно делает, и пускается в путь, цок-цок-цок, навстречу новой жизни. Больше не плачем, совсем не плачем. «Совсем не плачем», — говорит мальчик и оживляется, даже чуточку беспечно улыбается.